Глава 8. У Брюса был кабинет, общий с ещё четырьмя ассистентами, но сейчас их не было. Без людей кабинет казался пустым. Кентавр в последний раз просмотрел содержимое стола. Очень мало того, что может принадлежать человеку лично. Несколько записей в блокнот, лист бумаги, покрытый какими-то каракулями. фотографии Марджери, несколько справочников и толстая папка с материалами, относящимися к его работе. И больше ничего. Всё можно унести за один раз. Кентай занялся оставшимися студенческими работами. Это механическая работа. Мало кто из первокурсников сегодня способен на оригинальность, если не считать того, как они фантастически искажают слова. Большая часть его сознания была свободна. И ему пришло в голову, что есть некий элемент, связывающий всех участников этого дела. Итальянское происхождение и культура. Анжело, Мария, Гвидо Ломбарди. Все родились в Генуе, в Брюс Ломбардии. Родина здесь, но ориентирован на прежнюю страну. Писал диссертацию, посвященную толкованию средневековой итальянской рукописи. Переписывался с дядей из итальянской тайной службы. Карин на Ломбарде, сестра Брюса, тоже говорит по-итальянски. Марджери Таун, девушка Брюса. Да, здесь связь слабая. Он сам, Роберт Кентайр. Аспирантом изучал возрождение. Ваширанская стипендия позволила ему с 1949 по 1951 год жить в Италии. Защитил докторскую диссертацию в Калифорнийском университете на материале малоизвестных социологических текстов, предшествовавших Макиавелли и оказавших влияние на флорентийского реалиста. Вернулся в Италию по другому гранту, чтобы продолжить свои исследования. Сейчас преподаёт и работает над книгой, которую прочтут только специалисты. Джейбис Оуэн. Много раз бывал в Европе, включая Италию. Утверждает, что в качестве учёного любителя обнаружил некую непристойную корреспонденцию Борджа, которую использовал с большой выгодой для себя. Джерлд Клейтон. Во время последнего периода войны служил офицером в кортер мистерском корпусе в Италии. Сразу после демобилизации приехал сюда, но вскоре вернулся с американской франшизой нового образца итальянских моторных скутеров. С тех пор половину времени проводит за границей, поставляя всё большее количество европейских товаров на американский рынок, от автомобилей до косметики. Интересуется рукописями. Итальянские учёные отыскали для него Несколько рукописей он их купил и отправил домой. Книгу ведьм купил в Сицилии и привёз во время деловой поездки прошлой осенью в Сан-Франциско. Узнал, что Кинтайр нужен ему специалист, встретился с ним и попросил осмотреть книгу и определить, чего она стоит. Кинтайр передал этот проект Брюсу. Из него получилась бы хорошая магистерская работа. Клейтон дал несколько тысяч долларов как исследовательский грант. Это дало Брюсу возможность заняться проектом. С тех пор Клейтон часто виделся с Брюсом и Кентаиром и искренне, хотя и не очень глубоко интересовался работой молодого человека. Джин Майкелис служил во флоте в Средиземном море. Да, Брюс упоминал об этом. Интересный вопрос. Что могло происходить во время увольнения Джина на итальянский берег? Питер Майкелес, отец Джина, обозлен на семейство Ломбарди. Терри Ларкин. Никакие связи неизвестны, но в этой стране множество национальностей, и все возможно. Святой Иероним, сказал Кентайр. Так я скоро буду искать черную руку. Но какими бы мелодраматичными и невероятными ни казались факты, это все равно факты. Он кончил работу к полудню, убрал все заметки и отчеты и достал из сейфа книгу ведьм. Он хотел лучше познакомиться с книгой. Кабинет Брюса слишком пуст. Кентайр взял рукопись и папку с заметками Брюса в свой офис. Конечно, здесь также пусто и одиноко, но, по крайней мере, более знакомы и привычно. В окно можно посмотреть на газоны, цветущие деревья и солнечный свет на них. Не думать о Брюсе, который лежит в холоде под простынями. Он осторожно положил книгу на стол. Ей почти 600 лет. Зазвонил телефон. Кентайу удивилённо вздрогнул, выбранил себя и поднял трубку. Алло? Кентайу Джеймс Оуэнс. О, в чём дело? Я позвонил вам домой, но вас не было. Я попытался, как поживаете? Живу. По какому случаю звонок? Я подумал, мне бы хотелось поговорить с вами. Не согласились ли встретиться со мной за ланчем? Нет, спасибо. У Кентаера есть планы получше, чем смотреть на представление Оуэнса. Я занят. Вы уверены? Голос звучал встревоженно. Совершенно. Я буду здесь несколько часов. Выйду только за сэндвичами. Намеренно зло. Мне нужно поработать над проектом Брюса, а потом, а что потом? Ну, он сегодня ещё не звонил Марджери. Наверное, нужно с ней встретиться. У меня встречам, закончил он. О, неуверенно. Не мог ли бы я заглянуть к вам в офис? Дело срочное и, возможно, полезное вам. Конечно, сказал Кинтайр, вспомнив своё желание поиграть в частного сыщика. Он назвал Оуинсу номер своего кабинета и повесил трубку. Потом вернулся к книге Ведьма. Это толстый полимсест. То есть рукописное написанное на пергаменте, на котором уже было что-то написано. Размером чуть больше кварту. Переплёт, пострадавший от времени кожа с железными застёжками, вероятно, на 100 лет моложе самого тома. Кинтер взял в руки тяжёлую книгу, открыл и посмотрел титульную страницу. Liber venificarum Книги ведем их труды и дни. Составлено по рассказам и записям достойных доверия людей. Подготовлено в Сицилийском аббатстве Святого Иоанна по приказу аббата Роджеро для внимания и использования нашей святой матерью церковью. Когда Клейтон привёз книгу, Кентаир только бегло просмотрел рукопись, написанную унциальным шрифтом. Он знал, что в Средние века культ сатанистов достиг значительных размеров, отчасти как пережиток язычества, отчасти из социального протеста, но в число его непосредственных интересов это не входило. У человека есть немного времени для изучения, прежде чем его снова заберёт тема. Затем он открыл папку Брюса и стал читать его заметки. Некоторые в машины писано, многие написано такими каракулями, которые разобрать труднее, чем вульгарную латынь XIV века. Но записи в порядке, с чётким указанием источников и ссылок. Брюс был хорошим учёным, старательным и аккуратным. Кинтаюр открыл первую страницу манускрипта. Написано просто. В начальных строках формулируется цель показать суть движения, связанного с верой в ведьмовство колдовство, насколько широко оно было распространено и как опасно для веры и государства. Указанные источники и даются комментарии об их надёжности. Критический подход свойственен и средним векам. Монах писал о колдовстве и ведьмовстве как о реальном явлении, существующем в реальном мире. Он почти никакого внимания не уделял демонам, которые предположительно должны быть объектом поклонения. Кинтаер вспомнил один ранее прочитанный абзац и попытался его отыскать. Да, вот он, почти в середине. Это описание охоты на ведьм в 13 веке в Северной Италии как последствие альбигойского крестового похода. Автор пишет: что с тех пор не было явных доказательств проведения шабашей и приводит доказательства заявления церкви и светских властей и пара признаний, добытых пытками. В этом месте Брюс даёт ссылки на несколько дополнительных источников и делает любопытную приписку: если в романе в 1398 году не было организованного сатанизма, Вряд ли Чезаре Бурдзо мог присоединиться к нему 100 лет спустя. Приводится много свидетельств того, что никакого возрождения сатанизма не было. В течение всего 15 века, по мере роста процветания и распространения Просвещения, культ этот всё больше угасал. Что ж подумал Кинтер? Этот торпедирует лодку Оенса. Что-то привлекло его внимание. Он наклонился над страницей. Дискурс XV века. Официальные отчёты, обнаруженные в архивах Милана. Цитируется в подтверждение того, что в то время не проводилось чёрное месса. И на полях написано: LL. Личные сокращения могут быть необычными и странными, но Кинтаер был особенно раздражён. О конечной цели работы Брюсса известно так мало, что даже инициалы могут иметь значение. Просматривая книгу дальше, работая над томом и заметками Брюсса, он ещё несколько раз обнаруживал эти буквы, как будто они обозначали сведения, которые могут быть получены только в Италии, изучая местности или посещая старинные библиотеки. Телефон снова помешал ему. Он взглянул на часы. Уже два часа. Он понял, что проголодался. «Здравствуйте!» — говорит Роберт Кентайр. Голос низкий, еле заметно запинается. «Профессор Кентайр?» «Это Карина Ломбарди». «О!» — он смотрел на трубку, как к школьнику, у которого сильно забилось сердце. «О, да!» — глупо сказал он. Я хотел извиниться перед вами. Что? Он с огромными усилиями пришёл в себя. Какого для де... за что вы должны извиняться? За вчерашний вечер я ужасно себя вёл. Привычка взяла своё. Он был знаком с очень многими женщинами, но всё равно голос звучал не очень уверенно. О, пожалуйста, не говорите глупости. Если вы не возражаете, я бы сказал, что мне было очень приятно с вами познакомиться. Уловил ли он лёгкий смешок? Спасибо. Вы очень добры. Но я была настоящей леди Макбет. Это звучало устало и жалко. Надеюсь, вы поверите мне. Весь день я жалела об этом. Полчаса пытался найти вас по телефону. Если бы знал, я бы оставил свой адрес. Чёрт, повери. Кинтайр сдержался. — Моя очередь попросить у вас прощения. Я не подумал. — Все в порядке, — мягко сказала она. — Нет, но... — Правда. Мы провели поминальную службу, торжественную, как хотела мама, почти как настоящие похороны. Сейчас все выглядит по-другому. — Да, я видел объявление. Не мог прийти. Нужно было закончить работу. — В этом я вам завидую, — сказала она. — Да. потом изменившимся тоном Я вернулся легла спать, проснулась только час назад. Словно занавес опустился. Брюс мёртв, и это всегда будет причинять боль, но теперь мы можем продолжить жить своей жизнью. Он колебался, не зная, что делать, опасаясь, что она примет его за садиста, наслаждающегося чужим горем. Вспомнилась строка из Государя: Лучше быть стремительным, чем осторожным, потому что судьба женщина. Хорошо, сказал он себе. Есть кое-что мисс Лэмбардиу. Да? Она терпеливо ждала, пока он подбирал слова. Я не забыл, что вы говорили вчера вечером, и занялся этим. Я имею в виду вашу мысль. О! Уклончивый звук, слегка скептический. «Могу сказать вам кое-что, от чего вы лучше себя почувствуете». «Что именно?» «Сейчас осторожность не перед ним, а перед тем, что он может сказать. Телефон для этого не годится. Можем мы встретиться лично». «Ну?» Потянулись секунды, которые показались ему раздражающе долгими. «Да». Наконец отчётливо, почти радостно. Конечно. Когда хотите? Сегодня вечером. Вы ведь ещё в квартире родителей. Сегодня собираюсь вернуться к себе, но вечер подходит. Он с расчётливой сухостью сказал: "Учитывая, что я респектабельный профессор истории и старше вас больше, чем на 10 лет, могу я пригласить вас на ужин?" На этот раз она действительно рассмеялась. — Спасибо. Можете. — Никакие дополнительные сведения и не нужны. Брюс много рассказывал мне о вас. И это гораздо лучше, чем тоскливо сидеть в одиночестве. Они договорились об адресе и о времени в 6.30, прежде чем он понял, что происходит. Когда трубка легла на место, он какое-то неопределенное время просто сидел. О нет, подумал он наконец. Это невозможно. Я слишком стар, чтобы впадать в романтику, и слишком молод, чтобы уставать. Он решил поесть прежде, чем вернуться к рукописи. Идя за сэндвичем и молочным коктейлем и возвращаясь, он думал о книге. Она могла стать причиной смерти человека, но могла быть просто стопкой исписанных листков пергамента. Второе вероятней. Но что такое или кто такой Эл-Эл? Когда он вернулся с солнечного света, в здании было полутемно. Даже его офис казался темным. Потребовалось несколько секунд, чтобы увидеть. Книга исчезла.